выехали в Петроград для докладов ЦК нашей партии и в ЦИК Советов. Об этих событиях мы рассказали на основных ячейках, особенно в воинских частях. Они выделили своих товарищей для поддержания постоянной связи с распределительным пунктом и осуществления своего рода шерства, если употреблять позднейший термин, которого тогда еще не было рабочие и население Гомеля выражали свое удовлетворение ролью Полевского комитета большевиков в этом деле. Можно полагать, что это имело известное влияние при выборах в учредительные собрания. Полевский комитет обсудил итоги этой истории и сделал соответствующие самокритические выводы для дальнейшей работы. Полевский комитет, в противоположность меньшевикам и эсерам, Не оценивал эти события как антиреволюционные явления. Даже в том извращённом виде, как они проявились, они выражали революционный протест и возмущение солдат против господствующей тирании империалистов и их лакеев. Особенно показательным был тот важный факт, что солдаты, даже будучи в состоянии возбуждения, подогреваемого антиреволюционными элементами, пошли за большевиками и выразили доверие нашей партии нашему Ленину. Вот почему, отвергая измышления социал-соглашателей, которые всячески проносили в печати и в своих выступлениях солдат распредделительного пункта, Полевский комитет и вся организация большевиков подчёркивая недопустимость разрозненных, дезорганизаторских выступлений освещала перед дравочными солдатами эти события в революционно-большевистском духе, защищая революционную честь солдат распределительного пункта, разоблачая в то же время антиреволюционный анархистующий и особенно черносотенный элемент. И сейчас, рассматривая эти события, Я могу сказать, что это было именно таким разрозненным и даже дезорганизаторским выступлением, от которых партия предостерегала, но оно выражало и отражало стихийное распространение революционных боевых устремлений солдат, впоследствии в большинстве своём выступавших уже в октябре против власти социально-политически обанкротившегося временного правительства за власть Советов. Хотя во всём Гомельском гарнизоне ещё оставались воинские части, на которые рассчитывали социал-соглашатели, главной части в октябре в большинстве своём шли за нами большевикам. К воинским частям, на которые мы опирались, прибавились рожейные мастерские, которые ранее занимали колеблющиеся позиции, восселились наши позиции в Псковском драгунском полку. А вы просто резолюции Совета о мире, социал-соглашатели потерпели поражение и в воздухоплавательном парке, в котором они ранее плавали как рыба в воде и так далее. По всем данным, которые мы тогда получали из Минска, Западном фронте, видно было, что этот процесс большевизации армии захватил широчайшие массы солдат всего Западного фронта. Отказ солдат целых воинских частей выступать на фронт, а на фронте идти в наступление, стали массовым явлением. В начало октября из солдатских комитетов многих воинских частей изгонялись меньшевики и эсеры. Хотя в этой крепости они держались довольно долго, не допуская перевыборов даже при принятии солдатами большевистских резолюций в Громеле и в большинстве воинских частей большевики и сочувствующие им имели большинство. После расширенного плена Полесского комитета и мер, принятых после событий в распределительном пункте, наши первичные организации ещё более окрепли и обладали успешным руководством политическим движением, революционным подъёмом солдатских масс, направляя уже свои усилия не только на агитацию и пропаганду, но и на подготовку их к решительной борьбе, как мы легально выражались, а по существу к вооруженному восстанию. Одновременно велась повседневная работа, особенно по оказанию помощи солдатам Полевскому комитету по работе в деревне.